Часть вторая. Переговорный процесс. Глава первая. Группа лиц сомнительных помыслов. Когда Валерия Занозева поднялась на самый верх, она заметила, что дверь в избушку открыта. Более того, по помещению бегал кружок света от фонаря. Испугавшись, она попятилась и попыталась спуститься, но оступилась и, взвизгнув, схватилась за ограждение. Кто тут?» — вскрикнул находившийся внутри мужчина и, направив фонарь в лицо Валерии, вышел из избушки. Ошеломленная женщина держалась руками за ограждение, а одной ногой нащупывала ступеньку ниже. «Извините, я думала, тут никого нет», — сказала она испуганно. Валерия удивился мужчина и убрал ослеплявший ее фонарь в сторону. Еще не привыкшая к темноте, правозащитница прищурилась. Фигура была знакомой, Более того, она кажется сегодня уже видела этого человека. Кто вы? – спросила она. Шамиль Кадиев. Не боитесь? Я вас не боюсь. Сразу воспряла она духом и в миг вернулась в образ той самой занозивой грозы всех мужчин Дагестана. Что вы тут делаете? Не ваше дело. Огрызнулся Шамиль, а затем задумался и спросил: а вы? Вот это уж точно не ваше дело, – ответила она, поднимаясь на площадку. И уверенно вошла в избушку. «Вам лучше отсюда уйти», — сказал он, заходя следом за ней. «И не подумаю. Я здесь по серьезному делу». «И что вы делаете?» — спросил Шамиль, теряя терпение. «В данный момент ищу выключатель». «Он тут», — Шамиль указал на один из углов. «Но не включайте. Вы привлечете внимание полиции. Мне оно сейчас не нужно». «Задумали что-то криминальное?» — спросила она и, направив ему в лицо фонарик телефона, подошла ближе. Он сощурился и отвернулся. «Не расскажете?» «Валерия, еще раз. Это не ваше дело. Я не знаю, зачем вы пришли, но вряд ли ваше дело важнее моего». «Поверьте мне, важнее», твердо сказала она. «Я тут, чтобы спасти это дерево от таких, как вы». «Каких это таких, как я?» «Грубых, безграмотных мужчин» готовых ради собственной выгоды уничтожить дерево, которому больше трехсот лет. Поэтому послушайте меня, молодой человек!» «Вы здесь из-за дерева?» – перебил он. «Да!» – ответила она и посмотрела ему в глаза своим коронным убийственным взглядом, но не заметила ни гнева, ни страха, ничего, кроме понимания. «Вы тоже?» «Да». Неожиданно для себя Валерия хохотнула. «Ха. «Вам больше нечем заняться?» Вы еще молодой человек. — Нечем. Вы знаете мое положение, — сказал он холодно, а затем сел на один из стульев, стоявших у стен. — Шамиль, это не выход. — Тихо. Прошептал он и выключил фонарь. Валерия сделала то же самое. В этот момент с хрипами, тяжкими вздохами и каким-то утробным скуляжом на малюсенькой площадке, соединявшей лестницу и избушку, появилась крупная фигура — мужчина. Он некоторое время сидел в проходе, бормоча про себя ругательство на кумыкском языке, который в общих чертах, как и аварский, и даргинский, и лезгинский, и лакский и русский, все понимали. Наконец, схватившись за ограждение, мужчина встал во весь рост. Его почти двухметровая фигура в ночи казалась пугающей. Не то монстр, не то снежный человек, не то рослый маньяк, охотящийся за жертвами в парке по ночам, и приходящий в избушку переночевать после своих ужасных дел. Так подумалось Валерии. Шамиля его ведь тоже слегка напугал, но, будучи парнем не из трусливых, он тихо взял в руки стул и дожидался удобного момента, чтобы хорошенько приложиться к тяжело вздыхающему монстру, а потом схватить Валерию и как можно быстрее спуститься. План занять избушку, по всей видимости, провалился. Мужчина вошел внутрь и зачем-то сразу направился в центр. Шамиль, подняв стул над головой, подбирал правильный момент для удара. Валерия поняла, что сейчас случится что-то страшное, и медленно полезла в свою сумочку. В первый раз в жизни перцовому баллончику предстояло пойти в дело. Хотя, казалось бы, защищая права женщин в Дагестане, эту штуку можно было пускать в ход через день. «Извините!» — неожиданно прозвучало из-за спины. Из-за спины у всех троих. Свет в избушке включился, прозвучал тонкий девчачий вопль, автором которого был взлетевший к потолку будто ошалевший кот Юсуп Курамагомедов. За его воплем последовал и вопль Валерии, а потом в унисон ей завизжала Натали. От неожиданности Шамиль уронил стул себе на голову и, обернувшись, увидел перепуганную блогершу, которая пятилась к площадке, от которой до земли лететь было 20 метров. Он мгновенно подался к ней и схватил за руку, а второй рукой прикрыл ей рот. Какое-то время она еще продолжала кричать ему в ладонь, и хотя зажал он ей рот достаточно плотно, звук все равно доносился, почему-то из-за спины. Шамиль обернулся и увидел Валерию, гонявшую из угла в угол мужчину перцовым баллончиком. — Пожалуйста, не надо! Не надо! Я сдаюсь! — вопил тот, закрывая раскрасневшееся лицо. — Валерия, перестаньте! — прикрикнул Шамиль, после чего правозащитница наконец остановилась. Величайший актер в истории Кумыкского театра, в чем, по крайней мере, он сам был уверен, спрятался за автоматом, выдававшим напитки шептал Шамиль девушке. «Мы неплохие. Окей?» Та в ответ кивнула, и он убрал руку от ее рта. Посмотрел ей за спину и показал на ее болтавшуюся в воздухе ногу. «Осторожно». «Ага», — сказала она. «Не двигайся, монстр!» зарычала на Юсупа Валерия. «Я не монстр!» ответил тот, выглядывая из-за аппарата. Из его глаз непроизвольно текли слезы. «Хоть и играл его не раз!» «А кто тогда?» «Я артист», — гордо объявил он, высунувшись, и опять спрятался. «Не бывает артистов с такими носами!» «Ах так!» «Да тихо вы!» — рявкнул Шамиль. «Секунду! Сейчас разберемся». Он повернулся к девушке, все еще стоявшей в проходе. «Сейчас самое время уйти отсюда. Тут серьезные дела». «Я не могу уйти. Я пришла». «Вы тоже пришли спасать дерево» спросил он, закатывая глаза. «Да». «О, Аллах, помоги нам!» И жестом пригласил ее войти внутрь. «А вы?» обратился он к кофейному аппарату. «Отвечай, Кокоду, -ка, или ослеплю!» скомандовала Валерия, продолжая держать баллончик наготове. «Хотите, ослепляйте! Но я отсюда! Не уйду!» «Понятно. Я сейчас выключу свет, потому что он привлекает внимание». Полиция патрулирует территорию. Я думаю, им все это не понравится. «Включите фонарики на телефонах и по-братски светите только себе в лицо», — предложил Шамиль. «Надеюсь, что в темноте никто никого не придушит». Свет выключился. Каждый из спасителей дерева направился медленно в свой угол. Юсуп тоже вышел из-за аппарата и побрел в ближайший. Затем остановился. «Хм, я очень извиняюсь» сколько нас тут? — Четверо, — ответила Валерия. — Углов, я полагаю, тоже четыре. — Да, гений. — Понятно. Тогда у нас проблемы с математикой. Во всяком случае, мой угол занят. — Нас пять, — добавил Шамиль и, снова включив фонарик, осветил угол, в котором мирно спал старик. Он был тут с самого начала, живой, спит. — А кто это? — спросила Валерия. — Какой-то старик. — ответил Юсуп и, подойдя ближе, ткнул его пальцем в плечо. — И вправду спит, похоже. — Кто-нибудь объяснит, что происходит? — спросила Натали. — Свет! — скомандовала Валерия, и Шамиль выключил фонарик. — Как я поняла, тут все собрались дерево спасать. Со стороны лестницы послышался шум. — Да что ты будешь делать? — рявкнула Валерия. — По углам! — Точно, полиция! Доигрались! — добавил Юсуп и опять залез за кофейный аппарат. Ещё один человек появился в проходе. Мужичок был низкого роста и круглый, как бочка. «Ну, теперь я вам покажу», — обрадовался новенький. «Теперь покажу». Не заходя в избушку, он принялся копаться в сумке. Заметив это, артист поднял руки и вылез из-за аппарата. «Рано», — шепнул Шамиль Юсупу и вышел вперёд. «Салам алейкум», — сказал он, стоя за спиной последнего зурпатра избушки. Перепуганный мужик, развернувшись к нему лицом, сразу поднял руки над головой. — Я только посмотреть. Спокойно», — Спокойно. Шамиль включил свет. За его спиной стояли еще три человека. Старик по-прежнему спал. — Тут нет полицейских. — А вы кто? — Неважно. Лучше вам уйти. — Вообще-то я тут, чтобы сделать кое-что. «Спасаете дерево?» — влезла Валерия, высунувшись из-за плеча Шамиля. «Да!» — ответил Муртуз, слегка помедлив, хотя план у него был немного другой. Чувствуете себя как дома. Это уже смешно. Теперь весь город придет спасать дерево!» Истерично расхохоталась она. «Большую суету!» — поправил ее Муртуз. «Круглая суета! Ты вообще кто такой?» — гаркнула она на него так, что он даже попятился. Спокойно. — Спокойно, — попытался взять ситуацию под контроль Шамиль. — На самом деле, давайте познакомимся, — предложила, приветливо улыбнувшись, Натали. — Хорошая идея, — согласился Юсуп. — Супер, — буркнула Валерия и плюхнулась на стул. Теперь будем знакомиться, как клуб анонимных экозащитников. Вот и знакомьтесь. Что, будем по кругу представляться? Вверх и вниз произнес старик, вдруг оказавшийся в центре. «Он живой!» — объявил испуганный Юсуп. «Конечно живой!» — разозлился Шамиль. «Я же сказал!» «Аллах, дай мне сил!» «Сядьте! Сядьте все, по-братски!» «Но если по-братски...» — смирился Муртус и сел. За ним все остальные, кроме старика, продолжавшего стоять в центре. «Дедушка!» — обратился к нему Шамиль. «Звезды падают», — пробубнил старик. «Понятно. Этот сошел с ума», — констатировала Валерия. «Для полного абзаца не хватало нам сумасшедшего». «Загадать желание», — сказал задумчиво старик, будто сам себе. «Чтоб вы все пропали!» — закричал Муртус. «Вот мое желание!» «Уважаемые!» — послышался крик с улицы. Муртус выглянул вниз и увидел двух полицейских. «Все, полиция. Хана нам!» — объявил он. «Эм! Салам алейкум!» Вместо того, чтобы воочию убедиться в наличии у подножья большой суеты представителей правопорядка, экозащитники продолжили испуганно сидеть по местам. «Нас всех расстреляют», — сказал Юсуп. «Ой, это не по плану», — проронила Натали. «Да никто никого не будет расстреливать!» Валерия подошла к окну и выглядела вниз. «О, с вами и женщина! А что, осёл, по-твоему, женщина не может в таких делах участвовать?» «Ого, какая вы!» Удивился сержант Зулпукаров. «Извините, а в каких это таких делах? Криминальных?» Валерия оглядела всех сообщников и остановила взгляд на Шамиле. Тот, немного подумав, уверенно кивнул. «Может, и криминальных». «Понятно. Вы, как я понял, люди опасные. Я бы даже предположил, что вы группа лиц сомнительных помыслов. Вот как я предположил». Усмехнулся сержант и посмотрел на молчаливого коллегу. «В первый раз вижу умного ППСника». «Спасибо». Напарник шепнул что-то на ухо Зулпукарову. «А, собственно, что вы конкретно там делаете криминального?» Чтоб я мог доложить высшему руководству, так сказать. Да? Доложи, что Валерия Занозева не даст вам, сранцем, уничтожить эту боль... Это дерево. Записал?» Валерия усмехнулась и посмотрела на остальных. Ее дерзость ни на кого не произвела впечатления. «Большую суету!» «Записал!» ответил Зул Пукаров, который в самом деле записал ее слова в блокнот. «Я сказала, дерево!» «Извините, но у нас тут свои правила. Нормы общественного порядка, так сказать. Дерево, которое вы захватили, называется большая суета. Так и передам». «Придурок!» «Что будем делать?» — обратилась Валерия ко всем. «Эм...» «Извините!» — опять подал голос сержант. «Да?» — спросил Шамиль. «О, новое лицо! Салам алейкум!» «Валейкум Ва салам. «Я просто хотел уточнить. «Могу ли я считать вашу группу террористами? Или еще как?» «Опять из-за моей бороды?» – спросил Шамиль. «В частности... О, так я же вас сегодня арестовывал!» На Шамиля удивленно посмотрели остальные. «Но в основном нет. Просто вы, очевидно, криминальный коллектив, находящийся в сговоре». «Мы не в сговоре. Ну вы же все вместе находитесь в одном помещении». «Да». «И, очевидно, все вместе нарушаете закон». «Да». «Но мы не в сговоре». «А какие у вас, собственно, цели?» Шамиль посмотрел на всех, подумал. «Одинаковые». «Понятно. Тогда очевидно сговор». «Да мы не...» «Так как мне представить вашу группу? Банда?» «Банда», — согласился Муртус. Вся новоявленная банда зло посмотрела на него. «А что, бомба звучит, не?» «Банда. Записал. А название будет?» «Секунду». Шамиль повернулся ко всем и на полном серьёзе спросил. звоню спрашивает. «С ума сошёл? Что за детский сад?» возмутилась Валерия. «Наша задача — сделать это максимально шумным», влезла Натали. «Известным. Как вы не понимаете, надо использовать любую возможность. Банда звучит...» «Сам в шоке, но согласен», кивнул Шамиль. «Нам нужна огласка, а банда звучит...» «Ну и ладно» пусть будем бандой», — отмахнулась Валерия. «Нужно такое название, чтобы нас запомнили, чтобы мы вошли в историю. Эпичное название», — подняв кулак над головой, произнес Юсуп. «Не переигрывай», — вставила Валерия. «Никогда в жизни никто не упрекал меня в том, что я, Юсуп Курамагамедов, заслуженный артист Республики Дагестан». «Первый актер Кумыкс КГ музыкально-драматического театра имени Олимпаши Салалатова переигрываю! Никогда, ни за что на свете!» Все вдруг замолчали, раздались аплодисменты. «Ле, брат, в натуре ты исполнил сейчас. За слова отвечаю, как актер же есть». — похвалил его Муртуз, продолжая хлопать. — Спасибо. — сдержанно ответил Юсуп, вскинул нос и вернулся на свой стул. — Ну ладно, потер брови Шамиль. Так как будем называться?